20. Сосредоточьтесь на нужном вам качестве. Настройтесь на нужную волну. Приемы для концентрации. Думайте о мозге как о компьютере. Вы никогда не замечали, что при множестве открытых окон и работе в нескольких программах ваш компьютер начинает немного тормозить или вообще зависает? Согласно исследованиям, то же самое происходит и с мозгом. Когда мы выполняем несколько дел одновременно, наш мозг перезагружается. Чтобы без последствий переключаться между различными задачами, мозг должен задействовать ресурсы, необходимые для выполнения новой задачи, и при этом завершить процессы, связанные с предыдущей. Но как же сосредоточиться на одной задаче, когда мы по горло завалены самой разной работой? Используйте акроним фокус для концентрации на той единственной задаче, находящейся в работе в настоящий момент. F. Фильтруйте. Устраните все внешние факторы, шумы и запахи, которые отвлекают от работы. При необходимости воспользуйтесь повязкой на глаза или берушами. О. Организуйте. Рабочее место и обратите внимание на материально-техническое оснащение, освещение, вентиляцию, удобный стул и прочее. Чем лучше мы организованы, тем меньше отвлекаемся на то, чего нам недостает для комфортной работы. Чем нам удобнее, тем проще сконцентрироваться. к. Копируйте планы на бумаге. Введите подробные записи, используя планировщик или календарь для составления графика. Зафиксируйте сведения на бумаге или в электронном виде, и вы в любой момент их найдете. Такой подход позволяет разбивать работу на более мелкие, посильные фрагменты, концентрироваться, а отказываться от лишнего. У. Уясните, что необходимо сделать и разбейте весь пласт работы на посильные этапы. Определите время, в которое будете делать перерывы. Постоянно напоминайте себе о конечной цели и ее пользе для вас. Вознаграждайте себя за все промежуточные достижения. С. Скрупулезно вычитывайте. Действуйте так, словно вы корректор, и подходите к проекту или заданию таким образом, будто видите его в первый или в последний раз. Поставьте перед собой задачу узнать что-нибудь новое. Модель организации и расстановки приоритетов Типичный день взрослого человека наполнен делами, связанными с прошлым, настоящим или же будущим Без этих трех упомянутых категорий невозможно говорить о производительности или успехе А сами по себе они не несут ни положительного, ни отрицательного заряда Неправильно будет сказать, что деятельность с прицелом на будущее важнее деятельности с прицелом на прошлое Они обе играют огромную роль. Принимаемые нами решения основываются на том, куда следует направить энергию в данный конкретный момент. Например, подбивание семейных расходов или анализ показателей реализации за прошедший месяц, деятельность с прицелом на прошлое, в то время как составление бюджета на следующий месяц, деятельность с прицелом на будущее. Обе они связаны с бухгалтерией и финансами. Обе впоследствии могут найти точку соприкосновения, но смотрят они в противоположных направлениях. Деятельность с прицелом на настоящее требует вашего безотлагательного участия. К данной категории относятся телефонные звонки и личные встречи. Даже в одной и той же сфере деятельности можно выделить действия, сфокусированные на прошлом, настоящем или будущем. Давайте сосредоточимся на бизнесе. Приведем несколько примеров. Фокус на прошлом. Анализ выручки. Фокус на настоящем – обучение. Фокус на будущем – планирование преемственности. Фокус на прошлом – распоряжение ожиданиями. Фокус на настоящем – соответствие ожиданиям. Фокус на будущем – формулирование ожиданий. Почему данная модель дает результаты? Организующая модель «Прошлое, настоящее, будущее» позволяет определить, что необходимо выполнить сегодня во всех трех категориях. Тщательно продумывая все три временные рамки «прошлое, настоящее и будущее», мы обеспечиваем грамотную организацию и адекватную подготовку. После того, как мы распределим виды деятельности по упомянутым категориям, самое время установить приоритеты. Что необходимо сделать в первую очередь в каждой из категорий? Фокус на прошлом. Что следует скорректировать? На какие сообщения ответить? Какие отчеты нужно составить или перечитать? кто ждет ответной реакции. Фокус на настоящем. Какие встречи запланированы на сегодня? Какие срочные вопросы возникли сегодня? Какова схема передвижения на сегодня? Какие сроки заканчиваются сегодня? Фокус на будущем. Какие проекты или предложения следует подготовить? О чем нужно позаботиться? Поездки, отпуск, приглашения, конференции? Какие сроки подходят к концу? Расстановка приоритетов. Факторы, мешающие распределять приоритеты. Отсутствие целеустремленности или мотивации. Постоянное отвлечение внимания и перерывы. Увязание в чрезмерных деталях. Слишком большое количество дел за чересчур короткий срок. Недостаточный объем ресурсов. Неграмотное планирование и плохие организационные навыки. Склонность к промедлению. Неумение расставлять приоритеты и придерживаться графика. Неумение грамотно делегировать полномочия. Неумение принимать своевременные решения. Затяжные и безрезультативные собрания. Основные правила расстановки приоритетов. Первое. Записывайте все виды деятельности. Письменно фиксируйте все обязанности, конкурирующие между собой приоритеты, задания и дела на день или неделю. Второе. Определите первостепенные цели. Составьте список главных целей на день или неделю. Третье. Руководствуйтесь правилом 80 на 20. Определите, какие 20% работы дают 80% результатов, приближая вас к поставленной цели. Четвертое. Разделите важное и срочное. Решите, какие задания являются важными, а какие срочными. На данном этапе учитывайте степень влияния одних задач на другие и последствия невыполнения некоторых из них. Например, мы должны выполнить какую-либо работу для коллеги, который без нее не сможет выполнить свою часть работы. Пятое. Ранжирование. Используйте систему ранжирования для планирования. Например, задания А отличаются высоким приоритетом и должны быть выполнены без промедления. Задания «Б» отличаются средней степенью важности, но должны быть выполнены сразу после заданий «А». Задания «Б» незначительны и могут быть выполнены в любое время. Шестое. Составьте график. Укажите конечные сроки по каждому заданию и подсчитайте время, необходимое для их выполнения. Не забывайте о задачах, которые можно объединить для повышения производительности. Например, можете ли вы совместить менее важное задание с более важным? 7. Пересматривайте и корректируйте цели. Определите награду за своевременное выполнение задания и вносите необходимые коррективы. 8. Проводите чистку. По возможности вычеркивайте из перечня пункты, находящиеся в конце, с которыми вы, скорее всего, не успеете разобраться и переносите их в какой-нибудь резервный список.